ДЕБАТЫ ЗА ЭНД ПРОТИВ При всем том, что литература с критикой ушли на задворки нашей жизни, какая-то полемика все же идет, иногда даже интересная и захватывающая. Сама Россия избрала его, чтобы устоять в тяжелые дни, но живая и слишком подвластная времени, она сама же, ох уж это наша черта искать правды и делать все, чтобы избежать ее, сама старается обойти его, Потому что он своей страшной серьезностью Мешает жизни резвиться в свое удовольствие Как всегда мешал русский художник Будь то Гоголь времен переписки с друзьями Достоевский, Толстой Но она же знает, что набегавшись Она найдет, куда вернуться Ибо такие художники хранят золотой метр ее лучшего Ее горнего, ее небесного И уж... Что она знает, наверное, так это то, что Распутин оставит свой пост, как последние материнские жители, только вместе с водой, с кладбищем, с памятью. Вот показательный левопатриотический текст, каких немало кругом. Не забывают классика, молодцы, поддерживают добрым словом. Вот, например, еще так. Не будь протестующего труда Распутина по защите чистоты нашего славного моря Байкал, президент Владимир Путин не заставил бы сейчас отодвинуть экологически опасную магистральную трубу подальше от его священного берега. А что, может, так оно и есть. Теперь цитата из очередного комплементарного критического текста. Кажется, первым Распутине, как о выдающемся русском философе нашего времени, сказал Игорь Шифаревич. Да, и возьмите публицистику писателя, его речи, интервью. Кто еще у нас мыслит на таком уровне? Сказано, конечно, сильно, ну и пускай. Пусть он будет еще и философом. Нам не жалко. Про Распре. Тема для России очень печальная, может быть безнадежная, но иногда по этому поводу ВГ говорит такие вещи, что ему мысленно аплодируешь. А с кем нынче брататься? С Евтушенко, Чередниченко, Коротичем? Но это невозможно. Они стали орудием разрушения России. Вначале разрушали, а потом сбежали за границу. Молодец. Я сам либерал... и отчасти космополит, но не могу не признать, уел в ИГ русского поэта Евтушенко, уел. Коли ты русский поэт, то изволь жить в России или уж сбавь полемические обороты. вГ из своей сибирской глуши, где он живет бок о бок с простой русской публикой, имеет право говорить все, просто все, что захочет. Левый часто приводят слова Распутина о том, что он считает предательством добровольную эмиграцию. «Воля ваша, а я Бунина предателем никак не считаю. Конечно, он бы мог остаться, и мужики бы его подняли на вилы, или чекисты бы его превратили в животное, прежде чем убить, как, например, Мандельштама. Но это было бы не патриотично, а глупо. Уехал Иван Алексеевич, хватило интеллекта. Но что ему Евтушенко? Куда больнее и страшней был разлад с Виктором Астафьевым. Дело было так». ВГ, как известно, подписал знаменитое слово к народу перед самым путчем. И тут же Виктор Астафьев дал интервью телепрограмме «Вести», в котором путчистов осудил и даже назвал черносотенцами. «А что может быть обиднее для патриота?» Но, правда, он сделал оговорку. «Я не хочу сейчас давать оценку поступку Бондарева и Распутина, пусть это останется на их совести». Про этих двоих он также сказал, что они были моими товарищами. Забавно и показательно, что комсомолка, печатая текст этого телеинтервью, выбросила из его текста фразу про черносотенцев. По этому поводу кто-то из левых злобствовал. Но как тут было не вспомнить Эдельмана и, и его отца, который был исключен из гимназии за пощечину учителю-черносотенцу? О, ирония судьбы! Выступив против слова к народу, Виктор Петрович Остафьев как бы побратался со своим недавним врагом. Но кто бы мог предвидеть такое оборотничество? Если кто помнит, в 80-е Астафьев жестко дискутировал с Эйдельманом, и некоторые даже сочли писателя антисемитом. История была очень громкая. Почвенники были после этого интервью в растерянности, тем более и Пуч как-то не задался. Они не знали, что сказать про выпад Остафьева. дают цитату, забыл из кого, да и неважно. Тут же и не диссертация вам. Василий Белов отворачивался, скрипел зубами, досадливо махал рукой. Валентин Курбатов размышлял о сложности и противоречивости писательского таланта. Кто-то из друзей бормотал, да нет, это все случайное, наносное, он еще опомнится, вернется к нам. И лишь помор Личутин, сверля собеседника маленькими глазками-буравчиками, был неизменно беспощаден. Я ему, когда прочитал «Печальный детектив», однажды прямо сказал, «Виктор Петрович, а за что вы так не любите русский народ?» И дальше. Валентин Распутин, для которого разрыв с Остафьевым был, наверное, куда мучительнее, чем для лечутина, однажды с трудом, как бы нехотя, высказал такую мысль – Он же деддомовец шпана, а в ихней среде жестокости много. Они слабого, как правило, добивают. Вот советская власть ослабела, и Остафьев, как бы обидевшись на нее за то, что она его оставила, бросился добивать ее по законам детдомовской стаи. Позже ВГ, конечно, много раз спрашивали про тот скандал и про отношение к коллеге, можно сказать, собрату, ну, бывшему, он отвечал... «Кто вам сказал, что у меня было плохое отношение к Остафьеву? Я его всегда высоко ценил как писателя, а все эти политические дрязги, никому они не нужны, со временем о них никто даже и не вспомнит». Теперь вспоминают другое. Как Остафьев, умирая, говорил, «мог бы Валя и приехать», как он перед смертью читал книжки своего друга, бывшего друга. ВГ говорил, «я готов был приехать». но не на те собрания, где было слишком много для меня чужого народа. Так они и не повидались больше, и уж не увидятся на этом свете. Но кроме политической критики есть и литературное все еще. Не могу удержаться от цитирования Валентина Оскотского, который крепко выступил. Как видим, перерождение писателя в политика не прошло бесследно для души. «Случай нередкий. История литературы и отечественной, и мировой знает таких немало. Но в отношении Валентина Распутина по-человечески тем обиднее и больнее, что в его лице наша словесность имела талант яркий и сильный, который на глазах начал губительно деформироваться. Писатель имеет право говорить напрямую. Дело лишь в чувстве меры. Оголтелое правдорубство – Никому еще не сослужила хорошей службы. Удивительно, но как раз идеи, поданные, что называется, в лоб, казалось бы, куда уж ясней, не воспринимаются в должной мере, теряется художественная убедительность и перестаешь доверять написанному. А, пожалуй, что-то в этом есть, есть что-то». И еще из-за скотского, насчет недоверия, довольно метко сказано именно в этом отличие новых книг ВГ от старых и добрых. Еще о Сталине. Не верю я распутинскому Ивану Савельевичу, будто он втихаря перекрестившись шел в атаку с криком за родину за Сталина. Зато верю героям Виктора Оставьева и Василия Быкова, Григория Бакланова и Бориса Васильева, которые погибали без имени отца народов на устах. Да и у Твардовского, Василий Теркиня, взвод за родину вперед. За родину, а не за Сталина. Отдавать жизнь за вождя призывали политруки, да и те часто по обязанности. А Ивана Денисовича, Африканыча или Савельича обходились простонародными матерками. Браво! И туда же чье-то. Газеты «В. Распутин» клянет так рьяно, будто утоляет ностальгическую тоску по подцензурному правдинскому единообразию советской прессы. Ну а что, не в бровь, в глаз? Еще известно, что ВГ собрал коллекцию колокольчиков. Он про них говорит «Иногда подхожу к ним, посмотрю на них, полюбуюсь, поглажу их, чтобы откликнулись перезвоном, поправлю свое настроение. Это как детская забава, люблю смотреть на них, прежде чем начинаю работу». Что за недобрая ирония? Был вечевой колокол, был герценовский а теперь не колокола, а колокольчики. А вот как прошелся ПВГ-критик Сергей Ступин в дискуссии со Скотским, в которой они обсуждали Распутина. «Побойтесь Бога, Валентин Григорьевич, кольскорый вы человек верующий. Разве кавказцы избили вас в подворотне?» на самом деле в подъезде собственного дома, «чистокровное русское хулиганье». Это, кажется, намек на дочь Ивана, мать Ивана, откуда некоторые вычитали мысль про кавказцев, которые типа во всем виноваты. И ведь точно это были русские, сволочь, которая жестоко избила писателя. Страшно даже думать про то, какие мысли терзали тогда старика ВГ». «Не приведи Господь, вот захотел человек быть всегда и во всем со своим народом, и так и стал жить и живет. Далеко не каждый это сумеет, редкий человек на такое отважится. Я тут про наш народ, близость к которому не сказать, чтоб сладкая и приятно Русские, кто может, у кого есть хоть какие-то деньги, от народа отгораживаются, если не охраной, то уж заборами или железными дверьми, двустволками овчарками». И эти друзья человека делают страну, похожей на лагерь. Нет у людей столько сил, чтобы жить посреди своего народа голым и безоружным. А у кого есть, те уж нам кажутся пророками и героями, и жертвами. И отшельниками. Среди народа как-то одиноко. Но ВГ сделал в жизни такой вот геройский выбор, как тут не снять перед человеком шляпу, при том, что про народ он знает поболее, чем мы, прямо скажем. Ответы. но так что ж делать? Кто виноват и как исправить положение? Возможно ли вообще?» «По разным публикациям, по статьям и манифестам я, как по сусекам, собирал ответы классика. Он от них не уходил, давал уж, какие есть. Вот, пожалуйте». «Деревня, в сущности, уничтожена. Все, что осталось от нее – скорбные остатки былого», – сказал он. «Что делать?» «Помогать, стало быть?» Вот как он добился открытия в родной деревне школы. Сделал человек доброе дело, реально помог людям. Это одна история. Но мне мало такого ответа. Я не знаю, зачем России нужны деревни. Поездил я по миру, и могу сказать, что деревни есть, кроме нас, еще разве что в Азии и в Африке. Наверное, и в Латинской Америке отыщутся. А в странах, где Россия покупает продовольствие, деревень нету уж лет 400 как. «Я вам расскажу, что такое деревня. Это место компактного проживания нищих, у которых даже на машину денег нет, не говоря уж про инвестиции. И деревни России не нужны». Мысль об этом пришла мне в голову во время путешествия по штатам. Я проехал тысячи миль по Канзасу, Арканзасу, Оклахоме и прочим сельхозрегионам. Я смотрел из окна на ухоженные поля, огороженные обработанные, на бескрайние пастбище удивлялся – Что ж, людей-то не видно. Деревень что-то нету. Ниоткуда взяться, значит, духовности. Только изредка мелькал заселенный людьми островок. Жилой дом, сарай, амбар какой-нибудь, ангар, пара пикапов припарковано трактор с косилкой, комбайн в сторонке и все. Следующая ферма мелькнет через много миль. Как же они справляются с тысячами гектаров? А так на технике. Ну, или сезонников наймут. Как они живут? Почему школу не открывают при каждой ферме? Как в Аталанке. Где магазин, клуб? Нету ничего. Небось, в колхозе и то лучше, чем так на выселках маяться, жду я ответ почвенника. А если серьезно, то все дома, где есть дети школьного возраста, закреплены за школьными округами, и учеников по утрам собирают школьный автобус, а вечером развозят по домам. Бесплатно. За покупками фермеры ездят в ближайший городок на машине и забивают холодильник с морозильником на неделю. Там же и кинотеатр, и, кстати, храм, парковка, перед которым забита воскресными утрами. А чтобы согнать фермеров в одно место, позабирать у них машины и отнять право решать, что сеять и где пахать, да поставить над ними партийного придурка, который будет гнать их на барщину. Чтоб зажили как люди, чтоб приобщились к истинной духовности, перестали гнаться за длинным долларом. И еще насчет русской деревни. В какой-то газете я наткнулся на текст про вернувшихся из-за границы наших староверов. Они захотели в деревню. Им предложили пойти скотниками в сельхозпредприятия на зарплату в 3000 рублей. Те возмутились. Что, батраками работать до копейки Как им посмели такое предложить? А наши деревенщики этого не осознают, не понимают, что происходит. Я думаю, ВГ совершенно прав, что сам в деревне не прозябает, а живет на три дома. Москва, значит, зимой, а лето – это Иркутск, ну, и еще дача. Так-то оно лучше, а в деревню можно заехать на пару дней и домой жить по-людски. Не нужна русским людям деревня. Они ж не дикари какие. Хватит имитировать Африку – Это наш позор, деревенские беззубые бабки в платках, постаревшие в сорок. По мне, так лучше по они, накрашенные с фарфоровыми зубами, прогуливались по Риму, вылезшие из туристических автобусов, как это делают их американские сверстницы, а то и вовсе семидесятилетние бабушки. Не могу не процитировать тут откровенные слова ВГ о важном проявлении русского комплекса неполноценности, о страшном грехе провинциализма, это мое определение, которым страдает народ, и из-за которого он теряет и зевает и опаздывает. Начал он про язык, но это же про всю нашу жизнь. Тот язык, которым пишу, он во многом от моей бабушки. Она так говорила. Сидеть бы до записывать ее удивительные рассказы. Жаль, в те времена у меня не было звукозаписывающей техники». Но я и без того многое запомнил, и когда пришло время писать, воспользовался бабушкиным языком. Правда, поначалу я стеснялся его. Но как же? В город приехал, университет закончил, французских и американских литераторов читал, а тут какой-то деревенский язык. Потом у Шукшина прочитал, что он тоже, когда поступил в ВГИК, стыдился своего языка. «Понять нас можно». Мы-то из деревенского языка как бы выбрались и оставили его в той прежней жизни. Потом я осознал, какое это богатство, как повезло и оставь его и Абрамову, и Носову, и Белову. Помню, с каким удивлением читал их прозу. Оказывается, можно так писать. Как это все важно, убийственно важно. Все люди как люди, а наши стесняются, топчутся в углу, робеют и снимают шляпу перед различными французами». Что с этим делать, когда это кончится? Но ведь Пушкин-то читал в ЭГЭ, слыхал про Арину Родионовну. Не знаю, что и думать тут. Отчего русские так разрознены, не встают друг за друга, как, допустим, армяне? ВЭГЭ это знает и легко делится с нами ответом. У нас это какая-то национальная болезнь, распри. Мы не можем жить дружно, Мы не можем делать общее дело, а если делаем, то обязательно с какими-то скандалами, с какими-то подозрениями, разоблачениями и так далее. Вот это тяжело испытывать и наблюдать во всех отношениях, потому что люди талантливые, люди достойные уважения. Может быть, это национальная черта, может быть, это болезнь времени. Все действительно членится, все делится, все проявляет недоверие друг к другу. Открытым текстом он сказал нам все, прямо и ясно. Ну, кто, кто в этом виноват? Какие такие кавказцы или евреи? НАТО, может, нехорошо. Ах, как же это нехорошо, некрасиво, неудобно. Но на это классику плевать, он знает, как все исправить. Люди, которые сейчас сознательно работают против России, но зачем они нужны? Пусть уезжают куда-нибудь, забирают свое богатство – После короткой паузы он добавляет пару слов, решительно меняет концепцию на ходу. А лучше все-таки их так не отпускать и богатство оставить, потому что оно награблено, взято в России. И на все четыре стороны, а мы уж как-нибудь будем сами. Я бы и Абрамовича включил туда, в список подлежащих ссылки Ну, слава богу, все стало понятно. Прочтут антирусские упыри этот рецепт и сделают пописанному. «Да и есть же вокруг примеры для подражания, куда ни глянь». «Арабский мир на подъеме сейчас – это национальный духовный подъем», – говорит писатель. «Я ни в коем случае не хочу оправдывать то, что произошло в Америке и то, что происходит в Чечне. Это уже экстремизм, террор, с этим соглашаться никак нельзя. Но арабский мир освободился от положения второстепенного мира. Он сейчас заявил о себе. «Я не имею в виду ни Иран, ни Ирак». а просто тот лучший дух, который есть в арабском мире. Это жертвенность, которой нет сейчас больше ни в каком мире. Эта жертвенность нужна не для того, чтобы таранить торговые центры, а для того, чтобы отстоять свою позицию, отстоять свои обычаи. И она потребуется, очевидно, лишь бы это были здравая жертвенность и здравый подъем. «Где еще ищет положительные примеры ВГ, в каких землях?» Изрядно постаревший Валентин Распутин в интервью сделал открытие. «Умнее кубанского губернатора, человека в России вроде как и не найти», — попрекают его кто-то. А вот что он, к примеру, в Уфе рассказывал Рахимову. «Вы живете здесь и не понимаете, насколько благополучна ваша республика». Насколько она отличается от других, обнищавших районов страны, а потому для меня было важно получить признание в Башкоркостане. По мнению Распутина, только в Башкирии могут противостоять злу разложения культуры и нравственности, потому что здесь очень много делается для поддержания талантливых людей», написала какая-то газета. «Что еще надо? Где еще, кроме арабских стран и Башкирии, торжествует духовность?» С кого предлагают брать пример ВГ, с кем еще советуют дружить? Пожалуйста, Лукашенко и Караджич, наша последняя надежда. Неплохо? Неплохо. Но только где тот Караджич? У батьки дела идут получше, про него ВГ чаще вспоминает. Почему по чужим заказам во вред общему нашему делу надо отталкивать от себя Лукашенко, мужественного и мудрого вождя Белоруссии? Лука, как известно, держится на дешевом русском газе. Перейдут на мировые цены, что останется от белорусского чуда? Неплохой вообще рецепт пристроиться к некой богатой стране, ну, богаче, чем твоя, и получать от нее льготы, не будем говорить подачки. Чисто по бизнесу оставим в стороне мораль и совесть проект неплохой, но насколько он реален. Ну и потом, на ком паразитировать – У Америки, что ли, просить мы от матпомощь? Польша же какая-нибудь нас не вытянет. Но, похоже, от Америки ВГ не возьмет воспомоществование. Когда я узнал, что появились молодые люди, которые сжигали книги Сорокина, то очень обрадовался. Значит, не у всей молодежи глаза сожжены американским напалмом. Значит, есть и еще думающие юные россияне. И дело не только в США. ВГ смотрит на дело шире. Нас потихоньку начинают встраивать в глобалистский порядок. Молодежь не случайно бунтует против него в Европе. Это бунт против выравнивания, когда сущность каждого народа уничтожается, разрушаются все его культурные особенности. И что же это такое разрушается, о чем жалеет ВГ? Вот о чем. Был же когда-то кодекс строителей коммунизма, между прочим, с христовыми заповедями – И вот теперь кодекс разрушителя исторического отечества с заповедями антихриста. ВГ говорит о том, что страна раскололась, по крайней мере, надвое. У нас сейчас две России, пожалуй, даже и противостоящих одна другой. Одна, с радостью принявшая новые порядки, разбогатевшая, подобно нуворишам от разграбления страны, одуревшая духовно и нравственно от привалившего сказочного дарма. И вторая Россия, любящая свою родину, не представляющая без нее жизни, продолжающая работать иногда и тайно, как при оккупации, ради неё. Эта Россия строит храмы и творит молитвы, выпускает книги об отечественной истории и философии. Она не окунулась в грязь и бесовство, воровство и беспутство насаждаемых порядков. Так-так, допустим. ПВг да и по жизни, пожалуй, тоже, эти две России не помирить. Нет, не помирить. Это все в продолжение темы внутринациональных расприй. Но выход есть какой-то? ВГ уверяют что есть он дает рецепт рассказывая что делает это вторая хорошая россия. Чтобы выстоять объединяется в общины и церковные и просто мирские, я знаю случаи когда и молодежь особенно школьная организуется в группы и дает чуть ли не клятвы не пить, не принимать наркотики, не участвовать в бесовских сборищах не поддаваться телеизуверству и даже более того, Нарождается молодой, жаждущий действий патриотизм, быть может, более прагматический, но и более волевой. Иногда ко мне подходят на улицы и спрашивают, «Скажите, что делать?» Так было в 91-м, в 92-м годах. Тогда подходили в основном люди среднего возраста, а теперь именно молодые спрашивают, «Где находятся отряды, в которые можно вступить?» Я не знаю таких отрядов, но если даже их нет... но они их спрашивают, они могут появиться. Ну что же, общины, отряды, воздержание Понятно, если русский этнос пойдет таким вот несколько сектантским путем, то что тут сказать? Богоносец уж столько всего натворил, что вряд ли нас чем удивит. Может, лучше бы ему многострадальному отдохнуть от подвигов. Спокойно ходить на работу, а вечером пить чай и думать о жизни. И телевизор, теперешний русский, который весь для ПТУшников, конечно, бы лучше отключить. Вот тут ВГ-таки прав. Не убавить, не прибавить. Так что же, пропадет русский народ, раз так он ослаб и запутался, заблудился. ВГ только и твердит, что наших давят и теснят. Что же будет? Что дальше? Как спасаться?» Воду сливать? Ни в коем случае. Развязка драмы, по его мнению, случится по рецепту, который успешно применялся в античном театре. «Деус экс Махина». «Придет час, и новый Богдан Хмельницкий соберет раду и выведет свой народ из одури поклонения чужим богам. Придет час, и устроит Господь, что за грехи свои смертные распадется нато». куда теперь шумно и грубо заталкивают Украину тамошние западенцы. Придет час, и не устоит ВТО, куда на чужой каравай, на которой, как известно, рот разевать не надо бы, устраивают Россию наши западенцы. Тут сперва про Украину, а дальше по плану ВГ. Всевышний и Россию направят куда надо и сокрушит ее врагов. В общем, русские могут расслабиться, «Не надо беспокоиться, все кончится хорошо, писатель-пророк гарантирует хэппи-энд». И тут не кстати, а может как раз и кстати, процитирую вам некоего путешественника, который посетил Китай в обществе ВГ. Подлетая к этому городу, Валентин Распутин мне говорит, «Ну, Харбин – это провинциальный город, там кроме русского кладбища нет ничего интересного. И вдруг мы видим город небоскребов, «Город строек, город производств, где одних только автомобильных развязок не сосчитать. Даже такому провинциальному городу, как Харбин, Лужков может позавидовать. Я тогда спросил у Распутина, «Валя, неужели твой Иркутск, который практически не развивается уже лет пятьдесят, можно сравнить с Харбином?» А он только грустно покачал головой. ВГ, как человек мудрый, ничего не стал по этому поводу говорить. «А что тут скажешь?» Кто мешал китайцам следовать глупым советам, преклоняться перед Западом, снимать шляпу перед мусульманами, выкидывать на помойку свои традиции, пить с утра, сливать в воду, плевать на историю, жаловаться и ныть? ничего русским радикал-патриотам сказать про Китай, к примеру. Когда я подумал об этом, мне стало не так досадно от того, что он молчал целых 15 лет с начала перестройки. А иные грешные... Столько за это время понаписали и наговорили глупостей...